Духом единым пылая стоять одному за другого. Словно туман над вершинами горными нот разливает Пастырем стад нежеланный, но вору способнейши ночи. Видно сквозь он не дальше, как падает брошенный камень. Так из-под стоп их, прах подымаяся мрачный, Крутился вслед за идущими. Быстро они проходили долину. И когда уже сблизились к битве идущие рати, вышел вперед от Троян Александр, небожителю равный, с кожей парда на раме, с луком кривым за плечами и с мечом при бедре, а в руках два копья медножал их гордо колебля. Он всех вызывал из Данаев храбрейших выйти против у него и сразиться жестокой битвой». Но лишь увидел его минилай, любимый ареем, быстро впер из толпы выступающим поступью гордой. Радостью вспыхнул, как лев на добычу нежданно набредший, встретив Еленя рогатого или пустынную серну, Гладный, неистово он пожирает, хотя отовсюду сам окруженный ловцами младыми и быстрыми псами. Радостью вспыхнул такой минилай Александра-героя близко узрев пред собой, и отмстить похитителю мысля быстро от риц колесницы с оружием прянул на землю. Но лишь увидел его приамид Александр-боговидный между передних блеснувшего, сердце его задрожало. Быстро он к сонму друзей отступил, избегающий смерти.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 видом лишь храбрый несчастный Парис женолюбец прельститель лучше бы ты не родился или безбрачен погибнул лучше всего я желал и тебе кто отраднее было чем поношением служить и позорищем целому свету слышишь смеются ряды кудреглавых донаев считавших храбрым тебя первоборцем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 Владейте троей холмистой, хейцы же, варго с конями богатой Вспять отплывут, И вахай ее, славную жен красотою. Так говорил. И восхитился Гектор, услышанной речью, И на средину ишет, И копье ухватив посредине, Спнул фаланги троянские, Все, успокоясь, стали. Но на Гектора лук и Ахеин сыны натянули, Многие метили копьями, многие бросили камни. К ним громогласно воззвал повелитель мужей Агамемнон. «Стойте, аргивцы, друзья! Не стреляйте, ахейские мужи! Слово намерен вещать шлемоблещущий Гектор Великий!» Рек и Ахеи не прервали бой, И немедленно стали, окресту молкнув. И Гектор Великий вещал среди воинств. Сон мы Троян и Ахеян, красиво поножных! Внимайте, что предлагает Парис, От которого брань воспылала! Он предлагает Троянам и всем меднолатным ахейцам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 На взаимную дружбу священные клятвы положим. Рекон. Ахеицы безмолвные всё сохраняли молчание. И меж них провещал Менилай знаменитый воитель. Ныне внимайте мне. Жесточайшая горесть пронзает сердце моё. Помышляю давно я,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 А Краниду пожрём мы другого. Пусть призовут и прямо владыку, да клятвы положит сам, а сыны у него напыщённы, всегда вероломны. Да преступник какой-либо зевсовых клятв не нарушит. Сердца людей молодых легкомысленно, непостоянно